Глава 6. Комната погрузилась в тишину, нарушаемую механическим гулом и приглушенным попискиванием. У Томаса иммунитет, и он знает об этом. Крысун сам сказал. Зато о других, о других он попросту забыл. Вернулось ощущение отвратительного страха, испытанного первый раз, когда Томас ещё только узнал, что иммунитет против вспышки Есть не у всех. «Для чистоты эксперимента и получения максимально точных данных», — вновь заговорил Крысун, — «всегда нужна контрольная группа. Мы как можно дольше старались оградить вас от вируса, однако он передается по воздуху и крайне заразен». Он помолчал, заглядывая ребятам в лица. «Давай, не тяни», — сказал Ньют, — «сильно ты нас не расстроишь». «Болячка так и так есть у всех!» «Точно?» — поддакнула Соня. «Хватит сопли разводить! Оглашай список!» Рядом беспокойно переминалась с ноги на ногу Тереза. «Интересно, обладает ли она иммунитетом? Известно ли ей об этом?» «Наверняка!» «Да не будь у нее иммунитета! Вряд ли порог отвел бы ей особую роль наряду с Томасом!» Крысун тем временем откашлялся. «Что ж, хорошо. Большая часть из вас наделена иммунитетом. Вы помогли нам собрать бесценные данные. Двое из вас рассматриваются как кандидаты, но об этом позднее. Итак, список. Следующие ребята беззащитны перед заразой. Неют?» Томаса словно ударили в грудь. Он согнулся пополам и уставился в пол. Крысун назвал еще несколько незнакомых имен. Томас почти не слышал его из-за шума в голове. Просто поразительно. Томас прежде и не думал, как много для него значит ньют. Ну, конечно же, чуть ранее Крысун объяснил, что обделенные иммунитетом люди дают необходимые паттерны, помогающие понять реакцию избранных, составить данные в логически верный рисунок. — Склеить. Клей. Татуировка на шее Ньюта. Слово «клей» чернеет у него на коже, подобно шраму. — Томми, давай полегче, ага. Рядом стоял Ньют, скрестив руки на груди и вылепив на лице улыбку. Томас выпрямился. — Полегче, значит. Этот Шанг говорит, что у тебя нет защиты от вспышки, а ты... «Клал я на эту вспышку, чувак! Я ведь даже не думал, что доживу до этого момента! Впрочем, времечко выдалось так себе!» Это он серьезно говорит? Или строит из себя крутого, храбрица. Улыбочка с лица Ньюта сходить не желала, и Томас тоже заставил себя ухмыльнуться. Пустым голосом он произнес, «Если тебе в кайф медленно сходить с ума...» а потом бросаться на младенцев с криками мозги, то горевать по тебе мы не будем. Ну и ладушки, — ответил Ньют, — уже без улыбки. Томас, наконец, обратил внимание на остальных. Голова от обилия мыслей попросту лопалась. Один из глейдеров, паренек по имени Джексон, с которым Томас так толком и не познакомился, тупо таращился в пустоту. Еще один изо всех сил сдерживал слезы. Девчонки из группы «Б» окружили свою товарку, девушку с опухшими зареванными глазами, пытаясь утешить. «Я огласил список для ясности», — произнес Крысун, «главным образом для того, чтобы вы помнили суть операции в поисках лекарства. Те, кто не обладает иммунитетом еще на ранней стадии болезни, И пока процесс не зашел далеко, их можно спасти. Просто испытания требовали их участия. «Что, если вы не решите задачу?» — спросил Минхо. Крысун будто не слышал его. Он подошел к ближайшей койке и потянулся к странному металлическому прибору, свисающему с потолка. «Мы гордимся этим устройством, шедевром медицинских технологий». Оно называется «извлекатель». С его помощью мы отключим стерку. Извлекатель накладывается вам на лицо. Не бойтесь, уродами от этого не становятся. И запускает в ушные каналы тонкие проводки. Ими он, собственно, извлекает имплантаты из мозга. Наши врачи и сестры дадут вам успокоительное, чтобы приглушить неприятные ощущения». Помолчав, он оглядел ребят вы погрузитесь в подобие транса, через который прошли некоторые из вас еще в лабиринте. Тогда это называлось метаморфоза, на сей раз вы испытаете абсолютно другие ощущения. Боль во время метаморфозы вызывала особое вещество, стимулятор мозговой деятельности. Здесь несколько таких палат, где вас всех ожидает целая команда специалистов. Крысун снова сделал паузу. «Погодите минутку, я только предупрежу их. За оставшееся время предлагаю окончательно определиться с решением». Он развернулся и, шелестя штанинами в полной тишине, направился к первой металлической двери. Когда же крысун покинул комнату, ребята загомонили хором. К Томасу подошла Тереза, прямо за ней Минхо. Он наклонился, чтобы перекричать поднявшийся безумный гул. «Вы два шанка! Знаете и помните больше остальных! Тереза, ты мне не нравишься и никогда не нравилась, это не секрет. Однако я хочу знать, что ты думаешь?» Томасу тоже стало любопытно выслушать ее соображение. Он кивнул бывшей подруге, призывая поделиться мыслями. «Какая-то малая часть его все еще надеялась» что Тереза выскажется против порока. «Мы должны согласиться», — произнесла Тереза. И Томас нисколько не удивился. Надежда в сердце умерла окончательно. Чутье подсказывает, что надо вернуть себе память, иначе так и останемся в неведении. Нужно действовать как можно быстрее и решительнее. Вернув память, определимся, как быть дальше. Голова закружилась. «Тереза!» — произнес Томас, пытаясь соображать на ходу. — Я знаю, ты не дура, но без ума от порока. Поступай, как знаешь, а я на их уловки больше не куплюсь. — и Я тоже, — вставил Минхо. — Чуваки, они манипулируют нами, играют нашим мозгом. Разве можно верить им и надеяться, что нам вернут память? Нашу, а не поддельную. Тереза тяжело вздохнула. — Парни! Вы сами себе противоречите. Если Порок манипулирует нами, играет, как ему заблагорассудится, то какого черта они тогда устроили этот спектакль? Зачем дают выбор? Тем более, что они собираются вынуть имплантат контроля. По мне так все в ажуре. Все ясно. Правильно я тебе не доверял. Ответил Минха и медленно покачал головой. И Пороку никогда не верил. Я с Томасом. «Как насчет Эриса?» Все это время Ньют молчал и слушал их спор. Томас не заметил, как он и Фрайпан тихонько подошли и встали сзади. «Вы вроде говорили, что он был с вами заодно, еще до лабиринта. Что он думает об этом?» Томас взглядом поискал Эриса. Тот переговаривался с товарками из группы «Б». С тех пор, как Томас вернулся, Эрис от девчонок не отходил. «Правильно, они же вместе прошли собственный лабиринт». Однако Томас все равно его не простит. За пещеру в горах, за то, как Эрис силой затащил его в газовую камеру. «Пойду, спрошу», — вызвалась Тереза. Она отошла к девчонкам и Эрису и о чем-то с ним яростно зашепталась. «Терпеть не могу эту девку», — сказал, наконец, Минхо. «Да брось, не так уж она и плоха», — ответил Фрайпан. Минхо закатил глаза. «Если она согласится на возврат памяти, я точно пас». «И я», — присоединился к нему Ньют, — «я болен и скоро надую кеды. Мне есть что терять, но все равно за пороком больше не пойду». Томас тем временем произнес. «Давайте сначала выслушаем, что сама Тереза скажет». «Вон уже идет!» С Эрисом Тереза говорила недолго. «Он настроен даже решительнее нас, вся группа Б за возврат памяти». «Значит, и для меня выбор ясен», — ответил Минхо. «Если Тереза и Эрис за, то я против». Томас и сам не сказал бы лучше. Все инстинкты твердили, Минха прав. Томас не стал высказываться вслух. Следил за реакцией Терезы. Девушка вдруг обернулась к нему и посмотрела таким знакомым взглядом, полным надежды, что Томас ее поддержит. Однако Томас изменился, теперь его обуревали сомнения. Подозрительно, зачем Тереза так хочет переманить его на свою сторону? Он посмотрел на нее, стараясь не выдать своих мыслей. Разочарованная Тереза покачала головой. — Как хотите, — сказала она, развернулась и пошла прочь. Гнев гневом, а сердце в груди у Томаса сжалось. — Эй, чувак, чувак! — голос Фрайпана выдернул Томаса из задумчивости. — Мы же не дадим надеть на себя эти железяки, верно? Вернуться бы сейчас на свою кухоньку в Холмстеде. — По гриверам соскучился, — напомнил Ньют. Чуть подумав, Фрайпан выдал. Они хотя бы на кухне мне не мешали. — Ладно, ладно, пристроим тебя куда-нибудь поваром. Схватив Томаса и Минха за руки, Ньют отвел их в сторонку от основной группы. — С меня довольно лапши, которую вешали нам на уши. На койку не лягу. Минха сжал его плечо. — Я тоже. — Поддерживаю, — сказал Томас и поделился накипевшим за последние недели. — Побудем здесь. Притворимся послушными, а когда представится удобный случай, дадим бой и вырвемся на волю. Глава седьмая. Не успели друзья ответить, как вернулся крысун, однако по выражению на лицах Минха и Ньюта Томас понял, он не один. Вслед за крысуном в палату вошли еще несколько человек в просторных комбинезонах зеленого цвета, с надписью «это порог на груди». Все же, как тщательно продуманная игра, каждая деталь испытаний. Так может и название, грозное имя, за которым якобы стоит организация с благими намерениями, очередная шарада, с самого начала призванная стимулировать мозговые реакции, чувства, эмоции. переменные Сплошные загадки, и никогда ими быть не перестанут. Каждый врач, если и правда врач, занял место у отдельной койки и принялся настраивать свисающую с потолка маску, регулируя положение трубок и невидимых томосу рычагов. — За каждым из вас закреплена отдельная койка, — сказал крысун, глядя на планшет со списками. «В первой палате остаются...» Он перечислил несколько имен. Среди них — Соню, Эриса, но никого из глейдеров. «Если вас не назвали, прошу следовать за мной!» События приняли странный оборот. Непринужденный, обыденный, для такого-то серьезного дела. Казалось, не судьба мира решается а гангстеры проводят перекличку перед тем, как утопить стукачей. Томасу ничего не оставалось, кроме как следовать за крысуном и ждать подходящего момента. Крысун вывел оставшуюся группу из палаты и по длинному коридору без окон проводил до второй двери. Зачитал список. На сей раз в шестерку попали Фрайпан и ньют. я отказываюсь произнес Ньют. «Ты говорил, что можно выбирать, так подавись моим решением Он злобно посмотрел на Томаса, как бы говоря взглядом. «Пора что-то делать, иначе свихнуться недолго!» «Отлично!» — ответил Крысун. «Довольно скоро ты передумаешь. Пока распределение не окончено, держись рядом!» «Что скажешь, Фрайпан?» — спросил Томас, стараясь не выдать удивление «Уж больно легко, крысун!» «Принял ответ Ньюта!» Бывший повар внезапно сдулся. Затравленно оглядев друзей, он произнес. «Я, пожалуй, соглашусь!» Томас ушам своим не поверил. «Фрайпан, ты спятил!» Воскликнул минху Фрайпан покачал головой и, оправдываясь, пояснил. «Я хочу вспомнить прошлое!» «Вы как знаете, а я свой выбор сделал!» «Идем дальше!» — позвал Крысун. Фрайпан поспешил скрыться в палате, видимо, не хотел больше споров. Томас принял его выбор. Сейчас надо позаботиться о себе и отыскать выход, а после и других спасти можно будет. Имен Минха, Терезы и Томаса Крысун не называл до самой последней палаты. Вместе с ними остались Гарриет и еще несколько девчонок из группы «Б». До сих пор от операции отказался один только Ньют. «Нет уж, увольте!» — сказал Минхо, когда Крысун жестом пригласил в палату. «Спасибо за предложение! Всем остальным хорошо повеселиться!» Он издевательски помахал ручкой. «Я тоже не согласен», — присоединился к нему Томас. Чутье подсказывало, вот-вот предоставится возможность действовать. Крысун, сделав непроницаемое лицо, долго смотрел на Томаса. «Поплохело, мистер Крыс!» — позвал минху «Я заместитель директора Дженсен!» Низким, натянутым голосом ответил Крысун. Словно ему стоило огромных усилий не сорваться на крик. Взгляд его по-прежнему был прикован к Томасу. «Учитесь уважать старших!» «Сначала перестанешь обращаться с людьми, как с животными. Тогда и подумаем», — парировал Минхо, «и чего это ты вылупился на Томаса?» Наконец крысун Джексон обернулся к Минхо. «Есть над чем поразмыслить!» Он выпрямился. но ну, будет. Мы обещали выбор, получайте!» «Сейчас все заходят в палату, и мы проведем через процедуру тех, кто все же на нее отважился!» И вновь Томас ощутил дрожь во всем теле. Момент близок. Минха, судя по его лицу, тоже готовится действовать. Друзья мельком кивнули друг другу и проследовали за крысуном в палату».